Глава 18 «Авров. Дикая зона. Городище». В городище стройка шла колоссальными темпами. Пять подрядчиков возводили здания в разных частях города, при этом у каждого было по несколько бригад. Только недавно закончили строить дорогу и возводить стену по периметру будущего города, как строители накинулись на освободившуюся территорию, возводя одно здание за другим. Дома строились непрерывно с прокладкой коммуникаций и отделочными работами, где это было возможно. Первый год использоваться будут дома, построенные из дерева, а потом их уже заменят на каменные и более современные. Да и сам город я планировал очень быстро расширить. Приехав в город, я сразу занял двухэтажное здание на 16 квартир, огороженное забором. Небольшая гостиница, которую освобожу, когда мне построят запланированную усадьбу. В доме сразу установили телефонную артефактную связь, которая связывала напрямую с Байкальском, а уже там оператор мог переключить на город с госпиталем или на крепость. Последняя скоро станет таким же городом, так как строящаяся рядом деревня уже в три раза превысила стандартную. Да и размещение крепости способствовало созданию там небольшого логистического центра. Как только наладили связь, мне передали, что принцесса приезжала в крепость и пыталась меня там разыскать. При этом количество сопровождающих ее солдат было очень большим. Ахмурый доложил, что в городище ее не отпускают. А значит, моя задумка на время спрятаться здесь полностью удалась. Осталось понять, что мне делать дальше. Ведь императрице этот шаг точно не понравится. А вот как ответит она, предугадать очень сложно. Однако сейчас мне нужно сосредоточиться на производстве артефактов и зачаровании оружия, которое позволит использовать его в Дикой Зоне. Нанесение рун подавления магии на те же арбалеты существенно повысит шансы на выживание в Дикой Зоне. Саму рунную вязь я знал, осталось сделать так, чтобы она работала ограниченное время. Давать местным такую технологию я не хочу, во всяком случае пока. Для моего похода понадобится около сотни штук, а это довольно большое количество. При этом нужно еще заняться изготовлением артефактов, которыми собираюсь вооружить своих гвардейцев, распределив их равномерно между всеми нанятыми людьми. Еще оставался вопрос с эмиссаром хаоса, которого мы встретили вместе с принцессой, и который чуть не стал причиной нашей с смерти. В первую очередь я собирался прокачать своего питомца, сделав его сильнее, что позволит ему активнее реагировать на угрозу. Во вторую очередь собираюсь сделать поисковый артефакт, рассчитанный на поиск мощных источников хаоса. Тогда я сумел почувствовать мощный всплеск хаоса, но не сумел вовремя распознать его и прореагировать, занятый схваткой с оргами. Помимо этого собирался активно прокачиваться сам развивая свой источник и энергоканалы, которые стали намного сильнее. Нужно срочно закрепить результат, а для этого придется выложиться по полной. Первый день занимался обустройством временной мастерской, ознакомлением с ходом строительства и решением различных мелких проблем. При этом мои гвардейцы не прохлаждались, а занимались зачисткой стабильно снабжая меня свежей кровью каждый час, ну и сами потребляли ее вместе со свежим мясом. Благо, вторая зона была рядом, и ко мне силы там хватало. На второй день понял, что меня распирает изнутри от обилия магической энергии, и занялся изготовлением мощных магических бомб. Чтобы сэкономить кристаллы, я решил увеличить их насыщенность маной, что допустимо в непродолжительной перспективе нескольких дней. По моим расчетам, с десяток дней кристаллы выдержат, а затем начнется падение уровня заряда, которое сойдет на нет еще через 10 дней, полностью разрушив магический кристалл. Помимо обычной зарядки, эта процедура позволяла расширить пропускную способность каналов и увеличить плотность насыщения маной моего источника. Мне приходилось медитировать по часу, чтобы загнать в один кристалл объем маны, равный нескольким десяткам кристаллов. Про бабайку я не забывал. Он пил кровь магических зверей даже больше и чаще, чем я, поглощая ее в огромных количествах. Еще на второй день Василиса прислала с курьером нам магическое зелье, которое поможет в нашем развитии, но у него выяснился не очень приятный побочный эффект. При постоянном потреблении в организме происходили резкие всплески маны, которые, с одной стороны, Расширяли каналы источник, а с другой могли вылиться в спонтанный выброс сырой маны, из-за чего я пару раз чуть не сжег свою комнату, а ночью проснулся на ледяной глыбе, после чего решил спать отдельно от всех в небольшом домике, построенном рядом. В то же время у Василисы все проходило не так просто, как мы планировали изначально. Желающих получить бесплатное лечение оказалось. Просто огромное количество. Пришлось разбивать прием на несколько этапов. Первичный осмотр пациентов, выдача талона, составление истории болезни, после чего назначалось время следующего посещения. В большинстве случаев назначалось лечение новыми лекарственными препаратами на основе кровяной эссенции магических зверей. Лечение проводили нанятые лекари или жены гвардейцев, но под присмотром лекарей. За первый день приема удалось осмотреть две сотни человек, половина из которых получила лечение, и довольные ушли обратно, что вызвало еще большее количество больных на следующий день. Здесь я посоветовал внести небольшие изменения в процесс приема пациентов. В первую очередь принимались люди, нанявшиеся на службу ко мне или изъявившие желание поселиться в моих деревнях. Это сразу же вызвало волну желающих заселиться в строящиеся деревни, еще и повышая лояльность других поселенцев в отношении меня. Василиса работала на износ, тратя на сон всего по 6 часов, а все остальное время посвящая приему и лечению пациентов, а также изготовлению эссенции и новых лекарств. Одновременно с этим город вокруг госпиталя начал быстро строиться, Так как появились первые арендаторы, решившие вложиться в создание бизнеса, начиная от небольших магазинов и заканчивая тавернами и столовыми. Это был хороший признак, и все шло к тому, что в ближайшее время мне потребуется еще больше расширить городок. Суворов выполнил условия сделки со своей стороны, и приехавший управляющий разбил невероятно бурную деятельность. По военному строго, быстро. И очень организованно. Он помог наладить заселение построенных деревень, сразу взявшись за имперскую службу контроля. Поток поселенцев не прекращался, как и поток строителей, занимающихся строительством этих самых деревень. На третий день, собрав полсотни человек, гвардейцев и наемников, решил совершить разведывательный рейд по окрестностям городища. Если имперцы сосредоточились на северном направлении, куда начнёт строиться стена в первую очередь, то я решил пройтись по южной границе между первой и второй зоной. Вышли рано утром, когда уже рассвело, и было хорошо видно землю, на которой попадались камни силы. Едва мы отошли на километр, как они стали попадаться очень часто, что говорило о скором повторении гона. А значит, к нему нужно подготовиться. Как бы аккуратно ни шли, но примерно каждые 20 минут нарывались на скрытые камни силы, поэтому двигались в постоянном напряжении. Бабайка уже пришел в норму, восстановив силы, и даже стал немного сильнее, но пока визуально это не проявлялось. Он скакал впереди отряда, проводя разведку, а я шел пятым, сразу после передового отряда. В последнее время я переосмыслил свою тактику и пришел к выводу, что действительно многое пытаюсь сделать сам, в то время как у меня полно подчиненных. Давно пора переложить на других не только организационные работы, но и все опасные мероприятия. Разведчики, идущие впереди, неплохо научились ориентироваться в поведении моего питомца и хорошо понимали, что от них требуется следуя его указаниям. За 6 часов до дневного привала мы преодолели около 20 километров, идя точно вдоль границы второй зоны. Мы искали свежие следы гоблинов или оргов, но таковых пока не было. Во время привала питомец ушел на разведку дальше по маршруту, а я задумался, что делать дальше. По идее, нужно возвращаться, но я рассчитывал на хорошую добычу, так как мне срочно нужны были деньги и много. Формирование отрядов, строительство деревень, огромное количество неучтенных расходов по обустройству быта деревень и другие мелочи. Даже деньги, полученные за аренду казарм в городище, уже давно были потрачены, а новых поступлений не предвиделось. Еще одной проблемой в скором времени станут подавители магии хаоса в деревнях. Я подписался на строительство большого количества деревень, а артефактов для них не хватает. Основным компонентом для их изготовления являются магические кристаллы, а цена на них выросла в 10 раз за последние два месяца. По сути, мне нужно достать 2000 кристаллов в течение пары месяцев, только чтобы закрыть потребности в подавителях. Это не считая моих потребностей по другим направлениям. Обедали мы свежим мясом кабана, которого удалось убить, перебрав два десятка камней силы вокруг места нашей стоянки. Все-таки есть всяких там лис и волков не очень хотелось. Тем более, что нас много, и размяться после долгой напряженной дороги было в самый раз. Заканчивая обед, я получил сигнал от питомца, что он нашел лагерь гоблинов. Но хотя располагался он во второй зоне, зато рядом с границей. Всем внимание! Готовимся к штурму лагеря гоблинов. Численность — около тысячи противников, вооружены луками и мелкими копьями, а также отравленными стрелами, поэтому всем выпить противоядие. Расположен он южнее на километр и восточнее еще на километр, во второй зоне. Из плюсов... Вокруг лагеря на расстоянии 300 метров все зачищено. Безопасная дорога к лагерю есть. Задача... Не дать никому уйти живым. Внутри, возможно, есть пленники, но в любом случае буду использовать мощное дистанционное заклинание. Если пленники выживут, то хорошо. Нас мало, и заниматься прямой атакой на гоблинов мы не можем, — сказал я, собрав всех у небольшого кастра. — Господин, какая будет наша основная задача? — спросил один из наемников, который у них был старшим. «Основная задача — это уничтожить лагерь гоблинов на границе с моими владениями и собрать как можно больше трофеев. И, конечно, все должны выжить. А еще лучше обойтись без серьезных ранений», — ответил я. Сборы прошли быстро, ведь нам еще нужно успеть вернуться до темноты в городище. Я сразу раздал своим гвардейцам атакующие артефакты и несколько опытных образцов арбалетов и блочных луков. На них были нанесены руны-укрепления, которые должны нейтрализовать действия магии хаоса на небольшой промежуток времени. Это оружие будет основным преимуществом во время зачистки лагерей гоблинов и крепостей оргов в Дикой Зоне. До лагеря добрались без особых проблем. Дежуривших гоблинов нейтрализовал Бабайка, быстро перерезав пятерки противников горло поэтому к лагерю подошли незамеченными противникам. К сожалению, я сразу понял, что окружить и перебить всех не удастся. А Вокруг лагеря хватало постов охраны, да и гоблины снуют по тропинкам в обе стороны небольшими группами. Поняв, что тихо устранить лагерь не получится, я взял блочный лук у одного из гвардейцев и, достав специальную артефактную стрелу, наложил на него. Сам лук выполнен составным, что и так дает большую мощность. А поворотные блоки эксцентрики, сделанные по моим чертежам, дают усиление в 2,5 раза. Его я уже испытывал на территории крепости, и дальность стрельбы с усилением мышц составила 300 метров, что мне и требовалось для безопасного уничтожения лагеря гоблинов. К стреле был привязан специальный свиток, максимально облегченный, но невероятно мощный. Задержка активации составляет около 10 секунд, что мне и требовалось. Дав сигнал всем приготовиться, я выхожу из небольшой рощи, где мы прятались, и, сломав печать на стреле, натянул тетиву, целясь под 45 градусов вверх, прямо в центр лагеря. Сам лагерь выглядел стандартно. Небольшая ограда чуть больше метра высотой из толстых веток. Множество шатров и различных шалашей от простых на окраине и дорогих в центре, где стояли шатры вождя и шамана. Стрела срывается с тетивы и устремляется вперед, сгибаясь из стороны в сторону от мощнейшего усилия. Проходит несколько секунд, как стрела скрылась в центре лагеря. Как я чувствую мощное возмущение магического поля. А потом на весь лагерь обрушивается огромное количество ледяных игл размером с руку. Тут же раздаются крики боли, а в центре лагеря возникает еще один всплеск магии. Только в этот раз это магия хаоса и похоже на защитное заклинание, накрывшее центральную часть лагеря. Не тратя время, достаю еще одну стрелу. Уже с другим свитком, меньшим по размеру и бьющим не по площади, а более локально. Секунда, и еще одна стрела устремляется в центр лагеря с поправкой на нужный мне шатер, который я вижу глазами бабайки, забравшегося на высокое дерево и транслирующего мне место попадания первой стрелы. Мощный взрыв срывает защиту и оглушает всех гоблинов, находившихся рядом с шатром вождя и шамана. Выживших слишком много. С сожалением достаю еще одну стрелу, пуская ее опять в центр лагеря, пока шаман не очнулся от оглушения. Третий артефакт срабатывает, как и первый, только в этот раз защитное поле никто не успевает поставить, и ледяные иглы пронзают гоблинов. Небольшой части удается спастись, и они бросаются в рассыпную из лагеря в надежде спастись. «Все вперед! Зачищайте лагерь, пока гоблины не очнулись!» приказал я, отдавая лук и доставая несколько магических свитков, и размещая их на поясе. В правую руку беру меч, а в левую — свиток молний и иду вслед за своими людьми. Я уже признал, что атаковать в первых рядах нецелесообразно, поэтому буду находиться в центре и не лезть вперед. Из тысячи гоблинов выжило не больше полутора сотен. А сбежать смогло только несколько десятков. Остальные были безжалостно истреблены. Мне не пришлось даже пачкать свой меч, так как гвардейцы справились самостоятельно, добив самых живучих за 20 минут. Сразу после этого принялись собирать трофеи, основная часть которых находилась в шатрах вождя и шамана. Пленников в этом лагере было всего два десятка человек, и все они с южных деревень, расположенных сотню километров южнее от Байкальска. Там гоблины прошлись частой гребенкой, захватывая много пленников. Их мы, конечно, забрали с собой, предварительно подлечив их зельями восстановления. Этот рейд оказался вполне удачным, так как кристаллы нашлись, но больше было горошин. Кристаллов нашли около 800 штук, но и это огромная добыча по местным меркам. А вот горошин набралось 20 мешков. С учетом, что в 10-килограммовом мешке около 15 тысяч горошин, то на руках у меня выходит 300 тысяч горошин. Если перевести добычу на рубли по нынешним ценам, то выйдет не менее 7 миллионов рублей, что является огромными деньгами по нынешним меркам. Конечно, все дыры я заткнуть не смогу, но на текущий момент этих денег вполне достаточно, чтобы продолжить активно развивать мои территории. Помимо горошины кристаллов, нашлось немало артефактов и дорогих вещей, которые можно будет выгодно продать в Империи. На сборы разрешил потратить не более часа, но и этого времени хватило, чтобы нагрузить всех, включая освобожденных пленников, добычей. «Сразу после моей команды выстраиваемся в колонну и выдвигаемся обратно. Ну а я решаю установить небольшой сюрприз для возможных преследователей. Если, а точнее, когда они появятся. То, что нашу атаку не оставят в покое, не сомневался. Но у нас вполне должно хватить времени, чтобы успеть вернуться в городище». Бабайку пустил вперед отряда вместе с разведчиками. А сам шел одним из последних, опасаясь появления преследователей.